Прогулка в хаосе — завершение. Обернувшись, я увидел своего нового противника. До него было не меньше 500 метров, но, во-первых, усиленная магия зрения, а, во-вторых, огромные размеры врага позволяли мне детально его рассмотреть. Это был тот самый измененный змей длиной около 60 метров. Клыки на его морде выступали метра на полтора, не меньше. Черное тело змея было покрыто чешуей, на которой отражались блики лавовых гейзеров. При этом создание неслось на меня с внушительной скоростью, но, как и голем, пока что не использовало магию. Кристалл янтарной плоти, который ранее впился мне в ногу, практически исчерпал запас энергии, а следовательно уменьшился, но на еще одну атаку его должно было хватить. «Не став придумывать ничего необычного, хоть у меня и было в этот момент желание применить плетение с более яркими внешними эффектами, я решил воспользоваться лучом. Передо мной в воздухе снова из ниоткуда появились магические печати, с помощью которых я быстро создал заклинание, напитав его энергией янтарной плоти». Однако в последний момент, когда следовало провести последнюю настройку и выбрать конечную точку, в которой произойдет взрыв, вызывающий расщепление материи, я сбился. Связано это было с тем, что тело голема, в центре которого я стоял, больше не было, а меня окружало бушующее море, состоящее из чистой энергии. За до того, как это произошло, чувство опасности взвыло, но не смогло поведать мне, чего же именно стоит опасаться. Тем не менее, я перестал контролировать почти готовое атакующее плетение и сосредоточился на обороне. Именно это меня и спасло, так как все небольшие кристаллы янтарной плоти, находящиеся в теле поверженного противника, вдруг стали взрываться, изливая в пространство огромные потоки энергии, расщепляющие все на своем пути. Хоть я и был близко связан с этим видом маны, так как увеличивал с ним родство во время инициации, но даже так мне с трудом удавалось блокировать столь колоссальное давление. Казалось, прошла вечность, но на самом деле моя борьба длилась лишь две секунды. За это время я полностью исчерпал запас подобранного небольшого кристалла янтарной плоти, и мне даже потребовалось изъять часть из сердца голема. Всю энергию я пускал на защитный барьер, который пришлось сжать до размеров моего тела. Две секунды тянулись долго. Тем не менее, я не испытывал боли, лишь сильное напряжение. Однако даже в такой ситуации мысли не остановили свой бег. Я не зациклился лишь на одном действии, так как сознание расщепилось на две неравные части. Первая полноценно занималась борьбой с накатывающими на меня энергетическими волнами, а вторая размышляла, почему такое могло произойти. Единственным предположением было, что та упругая субстанция, в которой находился небольшой кристалл янтарной плоти, выполняла стабилизирующую роль, и как только голем погиб, начала терять свои свойства. Скорее всего, янтарная плоть не может существовать в открытом мире в виде маленьких кристаллов, И именно с этим связан тот момент, что она является очень редким ресурсом. вид для образования крупных кристаллов нужно, чтобы сошлось намного больше событий, чем для небольших камней. А голем, рожденный в хаосе, был той случайной аномалией, которая позволила им сразу не разрушиться. Во всяком случае, я не мог сделать более разумного предположения, находясь в подобной ситуации. Выброс энергии протекал неравномерно. За время моего противостояния ей произошло множество взрывов. Выходит, что тело голема содержало в себе огромное количество нужного мне ресурса, пусть в виде маленьких кристаллов, но если бы я знал об этом заранее, то мог бы чем-то заменить ту странную субстанцию и получить приличный запас ценнейшего ресурса. По истечении двух секунд давление исчезло, но мои проблемы на этом не закончились. Даже имея на руках янтарную плоть, я не мог вернуть слух, Его блокировка была на уровне мозга, но это меньшее, что меня беспокоило. Стоял я в кратере глубиной не меньше 50 метров. В обычном подземелье я уже должен был провалиться на второй уровень, но, видимо, это не тот случай. А сверху на меня падал огромный черный змей, по неизвестной мне причине никак не пострадавший от энергетических взрывов. В такой ситуации сразу использовать атакующее плетение не имело особого смысла, ведь все равно многотонная туша упадет на меня. Поэтому первым делом я изъял часть энергии из сердца голема и с ее помощью сформировал над собой сферический купол. До момента, когда змей упадет, я уже не успевал сплести второе заклинание. От этого решил потратить образовавшееся мгновение на укрепление защиты». Противник не просто падал на меня, а, извернувшись в полете, ударил когтями по моему барьеру. В этот момент мне стали видны две дополнительные пары лап, которые до этого скрывались в складках его тела. Не знаю уж, для чего они ему были нужны, но не удивлюсь, если это результат спонтанной мутации после взаимодействия хаоса. Тем не менее, удар четырьмя конечностями получился солидный. Благо, что я не стал использовать себя в качестве якоря для барьера, а выбрал скалу как земля подо мной знатно просела, подтверждая продемонстрированную при атаке мощь. Возведенная мной защита справилась с испытанием достойно. Ни одна линия, составляющая магический каркас, не изменила своего положения, но так было лишь в первые секунды атаки. Змей имел длинное тело, которым обвился вокруг моего барьера, став напоминать кольцо, после чего начал сжимать свою, как ему казалось, добычу. Я продолжал контролировать состояние своего защитного плетения уже больше для проверки себя, нежели это действительно требовалось. Однако, кроме физического давления, змей решил продемонстрировать мне и свои магические возможности. Когти на всех его восьми конечностях окрасились в фиолетовый, а потом стали излучать зеленое свечение. Увидев это, я начал готовить атакующее плетение. Только пока ситуация не стала критической, решил напитать его обычной маной. А то сердце голема пусть имело большой запас энергии, но все же янтарная плоть не восстанавливается, а у меня сейчас нет на примете ее источника. Когда змей закончил подготовку и атаковал усиленными когтями, барьер устоял, но постепенно начал поддаваться натиску. Ждать больше не имело смысла. Для себя я уже выяснил прочность усиленного энергия хаоса защитного плетения. Теперь предстояло разобраться с противником. Создавал я все тот же луч, но в связи с тем, какой тип энергии использовал, закончил плетение лишь спустя 20 секунд. Все это время змей не делал рывков, а продолжал методично давить усиленными когтями, постепенно продавливая мою защиту. Видимо, он посчитал, что его жертва загнана в угол, а мне это было только на руку. Постепенно когти противника пронзали барьер. Каждый раз это создавало звук, сравнимый с лопнувшей струной, а капающее на камень зеленое пламя шипело. В связке с ракучущим дыханием черного змея это создавало устрашающий набор звуков. Меня уже не радовало то, что к этому моменту слух полностью восстановился. В момент активации луча мой защитный барьер исчерпал как энергию, так и в целом свою прочность. Поэтому я направил атаку не в голову, а в тело, чтобы не быть погребенным под многотонной тушей. Пусть враг и сместился в сторону, обвив барьер, но предсмертные судороги явно будут опаснее, если уничтожить лишь мозг монстра. Идея была хороша, но, к сожалению, мое заклинание практически не подействовало на противника. Серебряный луч исчез в теле змея, но после активации, когда враг должен был распаться на две половины, этого не произошло. Змей сдал свирепый рык, но не более, он даже не прервал свои атаки». Поэтому мне пришлось снова прибегнуть к энергии кристаллизированного хаоса. Сразу после повторения атаки снова создал барьер. Благодаря использованию янтарной плоти возросла скорость. А уж об эффективности и говорить не приходится, так как змей на этот раз действительно разделился на две части. Получается, у главных тварей этого подземелья на текущий момент слишком высокая магическая защита, связанная с тем, что они получили способность излучать множество магических помех. А вот если насытить плетение энергии хаоса, то их защита становится бесполезной. Одна часть змея, та, что с головой, еще трепыхалась. Но я решил быть милосердным. Да и от случайности предсмертной атаки стоило защититься, так что я добил его повторной атакой, но уже в голову. Я стоял в центре кратера. Пусть черный змей сделал несколько борозд в нем, но все они были выше. По этой причине я не просто стоял, а уже практически плавал в озере крови. Ведь кратер являлся, по сути, чашей, поэтому сейчас красная жидкость была мне по пояс, но она продолжала вытекать из тела очередного поверженного мной существа. Опять же, в обычной ситуации, ну, кровь и кровь. Если маг, пусть даже первого круга, находится в сознании, то утонуть нужно еще постараться. Однако ситуация не была обычной. Стоило мне улыбнуться, радуя своей победе, как я потерял возможность двигаться, а все тело охватило ощущение того, что меня сжигают заживо. Также пропала возможность плести заклинания. Мне не оставалось ничего, кроме как погрузиться внутрь себя и отдаться своим ощущениям, дабы понять, в чем дело». Предположений было только два. Первое, и самое очевидное, началась спонтанная инициация. Второе, мне в тело неведомым образом попал яд с Спустя секунду, когда жара хватил не только физическое тело, но уже и начал переходить на астральное, я все же убедился в том, что это именно спонтанная инициация. Этот факт меня успокоил, так как я знал, как действовать в этом случае. И пусть место было не сильно подходящим, но я не сомневался в успехе. Лишь наличие постоянно пребывающей жидкости вызывало дополнительное беспокойство. Выждав еще секунду, когда оставался лишь миг до начала распада физического тела, я обратился к энергетическому аватару и проявил часть его в реальности, после чего обволок своей астральной оболочкой сердце голема. Подобные трудности были ожидаемы. Все дело в том, что каждая последующая инициация сложнее предыдущей. Стоило мне прикоснуться к янтарной плоти на энергетическом уровне, как я снова смог восстановить контроль над маной. Правда, только одного типа, с которым у меня было максимальное родство. И именно поэтому, если в самом начале пути маг выбирает одну стихию, а впоследствии меняет свой выбор, то у него очень мало шансов пережить спонтанную инициацию. Получив контроль над маной, я стал насыщать уже и так не выдерживающую давление плоть еще большим количеством энергии. От переизбытка тело стало разрушаться, а меня охватила усиленная волна боли. Звуки, до этого момента все еще доносящиеся до меня, совсем сошли на нет, как и информация от других стандартных органов чувств. Сам же я переместился сознанием в астрал и наблюдал за собой только в виде отблеска, полностью сосредоточившись на энергетическом аватаре и продолжая работать с физическим телом через него. Боль я не стал заглушать, так как она была одним из параметров, на которые надо было ориентироваться во время прорыва на новый круг. Моей задачей было произвести мутацию над самим собой. Ведь тот материал, из которого я, как маг третьего круга сделан, не годится для того, кто хочет быть магом четвертого. Плоть умирала, но одновременно с этим она рождалась заново, благодаря колоссальному количеству энергии и моим манипуляциям. Самое сложное началось, когда процесс дошел до мозга. В этот момент я продолжал действовать на одних инстинктах. «Хоть мое сознание в основном было сосредоточено в астральном теле, но я не должен был отстраняться от физического, а то мог и не вернуться в него, потеряв контроль. Какое-то время я не помню, что делал и как все это происходило, а когда снова мое сознание прояснилось, то я не знал радоваться мне или печалиться». «Все дело было в том, что каким-то неведомым мне образом я полностью материализовал энергетический аватар в реальном мире и до сих пор его поддерживаю. Видимо, мое подсознание решило, что только таким способом я смогу успешно закончить инициацию, а этот процесс уже подходил к завершению. И я чувствовал, как сила переполняет меня, ведь теперь каждая клетка тела закалена в несколько раз лучше, чем прежде». «Однако я не мог до конца радоваться этому факту, ведь я перестал ощущать сердце Голема. Это был слишком большой запас маны для того, чтобы умудриться потратить его на прохождение инициации с третьего на четвертый круг. Кровь змея, как, собственно, и его тело, отсутствовали в кратере, а сам он, по ощущениям, стал еще глубже. Взяв тело под контроль, я не стал сразу развеивать энергетический аватар, так как основная нагрузка на создателя происходила в момент его материализации». А он даровал серьезную защиту, которая мне явно пригодится хотя бы, чтобы прийти в себя. После этого я сделал шаг и упал. Точнее, врезался в стену каменной чаши, в которой находился, но благодаря аватару не испытал боли. Не понимая, что произошло, я попытался подняться. Но это дало тот же результат, только на этот раз я врезался в противоположную стену. Конечно, усиление с помощью аватара дает много сил, но не настолько же. Аккуратно, буквально по сантиметру, думая о каждом своем движении, я все-таки смог встать и уверенно утвердиться на двух ногах. Осмотрев окружающее меня пространство на наличие противников, я не стал развеивать аватар, а воспользовался сканирующим заклинанием. Ответ пришел практически мгновенно, и говорил он лишь об одном — врагов в радиусе пары километров мне будет очень трудно найти, как, собственно, что-либо другое. Чтобы убедиться в своем предположении, я развеял аватар. Сразу после этого почувствовал ослабление, но не катастрофическое. Воспользуйся я этой техникой даже при учете наличия янтарной плоти в обычной ситуации, то все равно меня должна была накрыть волна сильнейшей слабости. Однако я обратился к этой технике пусть и неосознанно. Во время инициации именно это избавило меня от мучений и, судя по тому, что я наблюдал в своем как астральном, так и физическом теле, лишило каких-либо последствий. Думаю, это связано с тем, что в момент перехода на новый круг обновился организм, а астральное тело на этот раз тоже было задето. Обрадовавшись такому стечению обстоятельств, я даже решил поделиться частью эмоций с миром и произнес в никуда «Что ж, это удобно». Мне нужно было выбираться отсюда, так как в любой момент, если это уже не произошло, на первый уровень подземелья мог явиться Георг со своими людьми. Но все же перед этим я решил сделать небольшую разминку, чтобы освоиться со своими новыми возможностями. Правда, стоило мне сделать шаг, как я снова упал. На этот раз не смог удержаться и в нецензурной форме поведал ближайшему булыжнику, что я о нем думаю». «В отличие от момента, когда я был защищен аватаром, сейчас бой присутствовала, но в гораздо меньшем количестве, чем я привык». Успокоившись, я сел в позу для медитации и максимально медленно произнес. «Так, это уже начинает напрягать. Думай, Маркус, думай». Взяв невинно пострадавшую от моего словесного излияния каменюку, я сжал ладонь, а потом с удивлением посмотрел на осколки и каменную пыль, оставшуюся от булыжника. «Подобная сила не должна была принадлежать магу четвертого круга, а значит, либо я каким-то образом усилился в обход стандартной инициации, либо прошел сразу две и сейчас являюсь магом пятого круга». «Хо, и как мне это проверить?» Булыжник я уже растер в мелкое крошево, так что он мне не ответил. Даже если бы я так и не поступил, в его желании идти на диалог я сильно сомневался. Отбросив как каменные крошки, так и подобные бредовые мысли я установил круговой барьер, воспользовавшись энергией из магического источника, который тоже значительно увеличился. После этого сел в позу для медитации и перенесся в астрал. Сейчас самостоятельно я не мог точно определить свой круг, так как эта методика была мне не на 100% известна, ведь предыдущий владелец тела еще не дорос до этой информации, а в моем прежнем мире не было такой проблемы вовсе». Спустя минут десять я сделал вывод, что судя по тому, как сильно расширились энергетические каналы, насколько увеличился магический источник, а главное, повысилась концентрация маны в теле, то получалось, я действительно на текущий момент времени являюсь уже магом пятого круга. Благо, естественная физическая защита на таком уровне силы была уже существенной, и тот факт, что я голый сижу на довольно горячей скале, меня мало волновал. Без одежды же я оказался, судя по всему, из-за большого выброса энергии в момент завершения инициации. Сделав для себя выводы, я поднялся, и лишь в этот момент обратил внимание на кольцо, которое досталось мне как знак прохождения испытания на право называться «членом секты спящего камня». Когда-то синий камень сейчас был оранжевого цвета, да к тому же с черными вкраплениями. Подобное разожгло во мне любопытство». Потянувшись к нему разумом, я обнаружил, что кольцо реагирует на это, хотя раньше никак не проявляло себя. Спустя пару секунд я смог подобрать нужный тип воздействия и получить от артефакта понятный ответ. Им был поток энергии хаоса, не первозданного, а точно такого же типа, как у янтарной плоти. Прервав связь с артефактом, я ошарашенно рассматривал кольцо. И мне чудилось, что внутри камня в оранжевом море плещется черный змей. Но наваждение быстро пропало, вернув артефакту нормальный вид оранжевого камня с черными вкраплениями. Пока мне было неизвестно, насколько большой запас маны он впитал, но, кажется, теперь я знаю, куда делось сердце голема на самом деле. Тем не менее, радостная новость не сильно влияла на мои планы. Проводить какие-либо поиски в текущем состоянии было абсурдом, ведь в ближайшие часы меня в любом случае должно было накрыть откатом. Стандартная реакция мага на прохождение инициации. А раз я перепрыгнул круг, то есть вероятность, что мироздание повысит стоимость платы за полученную силу, и мне будет плохо, очень плохо. Однако выйти из подземелья в реальный мир я уже не мог. Ранее я хотел тайно перейти на четвертый круг и скрывать это, а тут я уже пятый. Вот этого точно я буду не в силах объяснить никому. И что более вероятно, мне не помогут. Точнее, сначала меня действительно вылечат, а потом многие сильные мира сего банально затребуют меня в качестве уникального экземпляра для своих научных изысканий». Скривившись, я сплюнул на пол. Слюна почти мгновенно испарилась. Я посмотрел на свод уровня, туда, где располагался портал в реальный мир, после чего снова произнес пустоту. «Эх, мягкая постель, мне только снится!» Ха. Хмыкнув в ответ на свои мысли и начинающуюся формироваться привычку говорить самим собой, я опустил взгляд и, усмехнувшись, продолжил. «Ну, ничего, Маркус, глава рода Берильских, снова стал сильнее, приблизившись еще на один шаг к своей прежней мощи. «Уже скоро я докажу этому миру!» В смысле, меня сбил очень знакомый звук скрежета, идущий сверху. Подняв голову, я увидел стальной шар, выбирающийся из разлома, но при этом немного застрявший в нем и сейчас расчищающий себе путь. Секунд пять я смотрел на это действо, после чего хмыкнул и с чуть грустной улыбкой в полном молчании поднял руку с перстнем. Взяв из кольца немного энергии, я начал плавить скалу и постепенно углубляться в нее – Вскоре я скрылся в камне, запечатал за собой проход и уплотнил стены своей временной темницы, параллельно выступающей надежным убежищем. Занимался спрессовыванием стен, дабы местные монстры, те из них, кто способен перемещаться в толще породы, не доставляли мне неудобств. Конечно, я дополнительно установлю мощный энергетический барьер, но перестраховаться, когда планируешь потерять сознание на неопределенный период времени, я считал верным решением. Последними штрихами было формирование каменной кровати, использование пары бытовых плетений, отвечающих за температуру и воздух, ну а дальше мне оставалось только лежать в ожидании отката. Ситуация не добавляла позитивных эмоций, но я старался думать не о временных неудобствах, а о том, что многократно повысил свои силы. Поэтому, когда по телу прокатилась волна боли и одновременно с этим меня схватило свои объятия слабость, я ушел в беспамятство с улыбкой на губах. Со стопроцентной уверенностью в том, что вскоре очнусь полным сил, будучи магом пятого круга.